Беседа девятая. Порочный круг. В предыдущих беседах я рассказывал о том, как человеку найти опору в современной жизни и существенно повысить качество последней, используя сетевые здоровье-сберегающие технологии. Здесь вам и визуализация уровня здоровья в виде клочка шагреневой кожи, и индивидуальные подсказки по образу жизни и системы питания, и брейн-фитнес, важно сохранить его. Хотя, в идеале, желательно этот ресурс наращивать, что предполагает конструктивную работу, требующую позитивного взгляда на мир. Представьте себе лестницу, по которой вам надо подняться. Так вот, ваша осознанная забота о своем здоровье, образно говоря, эти шаги наверх. Даются они непросто, зато спуститься по ней легче легкого. Поэтому я не питаю иллюзий и понимаю, что большая часть людей окажется невосприимчивой концепцией сетевого здоровья-сбережения. Не потому, что они глупые и не умеют пользоваться смартфоном. Просто они находятся в сложившемся порочном круге. Как он формируется? У человека возникает проблема, его что-то мучает, возможно, какой-то несильный болевой синдром, но он надеется, что сможет справиться с этим сам, само пройдет. На этой стадии от к врачу его удерживает прежде всего тот факт, что в нынешних условиях попасть на прием к квалифицированному доктору достаточно сложно. Кроме того, он понимает, если будет обнаружена серьезная патология, ему может не хватить денег, чтобы уехать куда-нибудь на лечение, например, в Израиль. Человек начинает искать способ снять беспокоящую его проблему, причем она может быть и чисто психологической, неудовлетворенность семейной жизнью, конфликты с коллегами в офисе или занятия нелюбимым делом. Важная причина душевного дискомфорта – постоянное нахождение в клетке. Каждый из нас думает, что свободен в своих перемещениях, но это не более чем иллюзия. Если проследить за людьми, такие исследования уже проводились, например, проект place IQ родственный ProdIQ, то большинство из них привязаны к определенным локациям, И за дня в день они повторяют один и тот же маршрут. Это крайне похоже на ситуацию с лабораторной мышью, перемещающейся по клетке. Конечно, у нас нет ощущения заключения в физической клетке, но психологически такой момент имеется. У мыши стресс снимается визуально, когда она видит стенки своей клетки. Мы же границы не видим, но ощущаем их на подсознательном уровне. Казалось бы, можно пойти куда угодно, Но обстоятельства выстраивают нашу жизнь так, что мы вынуждены находиться одинаковое количество времени в одних и тех же местах. Да, мы в состоянии поменять, например, кинотеатр. Но то, что в воскресенье нам как лабораторной мыши положен кинопросмотр, останется неизменным. Наверняка вам знакома ашанистость, когда народ всей семьей как на праздник едет в гипермаркет Ашан. Вы заметили, что для нас развлекательные центры стали уже полноценной инфраструктурой, где мы, как подопытные животные, должны чувствовать себя максимально комфортно. Папа здесь может выпить пиво и посмотреть футбол, сынок поиграть в автоматы и съесть бургер, мама с дочкой пошопиться а всей семьей закупить продукты на неделю. Это повторяется каждое воскресенье и становится координатой семейной жизни. Неизбежное повторение способно приводить к внутреннему дискомфорту и быть одной из причин роста депрессивных расстройств и психозов, которые, в свою очередь, запускают возникновение ряда других заболеваний. Нервная система, в том числе и вегетативная, не особо нами контролируемая, все равно испытывает нагрузку от головного мозга, что проявляется, например, в сердечно-сосудистой и почечной патологии, в развитии диабета. получается человек чувствуя что с ним творится что то неладное не имеет возможности с такой ерундой сразу же обратиться к профессиональному психотерапевту или даже к терапевту из обычной поликлиники более того терапевт скажет ему идите лесом со своими проблемами они у вас психогенного характера а значит их и нет вовсе в итоге человек начинает искать способ уйти от этого состояния жизнь устроена так что, скорее всего, он найдет свой способ, который лишь усугубит проблему. Самое примитивное – алкоголь, сигареты, изматывающие тренировки. Человек будет уходить от состояния неизбежности с помощью другой скрытой проблемы, которая обязательно приведет его к ухудшению качества жизни и деградации личности. Приведу простой пример. У вас заболел палец, но вместо того, чтобы пойти к врачу, вы выпиваете рюмку водки. Значит, по факту, каждый раз, когда у вас болит палец, вы употребляете алкоголь. Потому что вниз идти легче, чем вверх. С теми, кто не идет вниз, проблем меньше. Основная нагрузка на систему здравоохранения приходится именно от людей, идущих вниз. К сведению, 79% работоспособного населения в России считает, что главное в жизни – это здоровье. но только 17% из них готовы что-то предпринять для его сохранения. К сожалению, сетевые технологии здоровья и сбережения HealthNet вряд ли смогут вытащить тех, кто уже оказался в порочном круге. Это слишком мощная структура, и перевести ее в концепцию здоровья сбережения практически невозможно. Поэтому главная задача превентивного подхода не позволить порочному кругу сформироваться на самых ранних стадиях его зарождения. То есть при первой же попытке снять причину А действием Б, который через ряд точек c d и Е приведет к ухудшению, а не к улучшению причины А, распознать и намекнуть, мол, не по тому пути идете, товарищ. Сам человек этого не видит, ему все это кажется не взаимосвязанным Он думает, сегодня был тяжелый день, почему бы не выпить стакан виски? Разве не это мы видим во многих американских фильмах? Не спорю, для кого-то бахнуть стакан виски после работы не страшно, но для другого человека это может стать будущей серьезной проблемой. Различить этих двух людей на первом стакане совершенно невозможно, а искусственный интеллект проанализирует цифровой образ пользователя и примет решение. На первый стакан виски искусственный интеллект никак не отреагирует, но при систематическом повторении он увидит риски формирования порочного круга и предложит стимулы для избежания неблагоприятных последствий без отказа от пагубной привычки. Из наблюдений журналиста за академиком. На вопрос, как можно избежать неблагоприятных последствий для здоровья, не отказываясь от пагубной привычки, Андрей Лисица задумался. А потом предложил, например, заменить виски на более полезный для сердца и сосудов напиток – красное вино. «Елена, не питайте иллюзий». Избавиться от дурной привычки в одночасье невозможно. Задача искусственного интеллекта — уловить в сети персональный контент, который поможет пользователю постепенно заместить центр патологической активности, приводящий к хроническому стрессу, хотя бы какой-то позитивной альтернативой. Реплика журналиста. «Сказал так сказал. На то он и академик, ничего не поймешь». Это вопрос индивидуальных психотипов. А их видят только информационные системы через режимы бигдата, о котором мы и поговорим в следующей беседе. Привычки и образ жизни имеют над нами огромную власть. Между прочим, от них на 40% зависит качество жизни и уровень здоровья. Остальные 60% делят. Семейная предрасположенность к заболеваниям – 30%, экологические и социальные факторы – 20%, и качество оказания медицинской помощи – 10%. Поэтому так важно формировать правильные привычки в детстве, когда мозг ребенка еще пластичен. Тогда-то его и нужно приобщать к здоровью-сберегающим технологиям. Благодаря сети есть шанс, что подрастающее поколение не попадет в привычные порочные круги. При этом есть риск, что дети найдут другие порочные круги, где IT-зависимость станет сродни наркомании.